При этих словах Фарамир вздрогнул и стал слушать внимательнее. Это не укрылось от Фродо. «У нас было семеро спутников», — продолжал он. «Одного мы потеряли в море, а с остальными расстались в порт Галине, повыше Рероса. Двое были мои земляки, один гном, один эльф и двое людей». Фродо помолчал, словно раздумывая, говорить дальше или нет. «Один из них звался Арагорном, другой — Барамиром». Он говорил, что пришел из Мина Стирита, города на юге. «Барамир!» — воскликнули все четверо. «Барамир? Сын правителя Гондора?» — произнес Фарамир, и глаза его сверкнули. «Вы были с ним?» «Вот эта новость так новость, если это правда. Знаете, чужеземцы, что Барамир, сын Донатора, был стражем Белой Башни и нашим главным военачальником. Нам очень не хватает его». Но кто же вы и что у вас общего с ним? Говорите скорее, солнце уже высоко. — Вы помните предсказание, из-за которого Барамир отправился в Дольн? — спросил Фродо. — То, где говорилось о сломанном мече и об Имладрисе. — Конечно, помню, — ответил изумленный Фарамир. — Если вы знаете об этом, значит, говорите правду. — Так вот, сломанный меч принадлежит Арагорну, нашему спутнику, — сказал Фродо а мы полурослики, о которых сказал тогда голос. — Да, похоже, что так задумчиво произнес Фарамир. — А что это за проклятие Исилдура? — Пока это тайно, — ответил Фродо. — Но, думаю, в свое время она откроется. — Это же очень важно, — настаивал Фарамир. И то, что привело вас так далеко на восток, в тени этого... Он указал в сторону горного хребта, не называя его. — Ладно, не сейчас. У нас важное дело. Вы в опасности, и сегодня все равно не ушли бы далеко, по дороге или без нее. Впереди у вас битва, а там либо смерть, либо бегство к Андуину. С вами останутся двое моих людей для охраны. Ради вашего же спокойствия и моего тоже. Разумный не станет доверять случайным встречам на дорогах в этой стране. Если я вернусь, мы еще поговорим. «Прощайте», — произнес Фродо, низко кланяясь. «Думайте, как хотите, но я друг всех врагов одного врага». Мы пошли бы с вами, но не хоббитам равняться с такими могучими воинами, как вы. Досияет да солнце на ваших мечах. Хоббиты — учтивый народ. Кем бы они ни были, — заметил Фарамир. Всего доброго.